Глава тридцать «Хочешь жить — умей вертеться». «Миллилитрик, ты скрестил пальцы?» — спросила я, глядя на три металлические формочки. «Да-да!» — он взмахнул крылышками, приземлился на подоконник и попытался изобразить нужную фигуру чёрными когтистыми пальчиками. «Так?» «Ну, почти!» Сказала я, бросив мимолетный взгляд, шумно выдыхая и выливая заранее приготовленную мыльную массу. «Спасибо, Анна нашла на кухне продолговатые жестяные баночки, которые использовали раз в год, и разрешила мне их взять, иначе пришлось бы потратить ночь на выточку деревянных емкостей. «Выглядит так себе», — сообщил мышонок с видом знатока, выглядывая из-за моей руки. «Плевать. Если оно будет хоть немного мылиться, я тебя расцелую». Миллилитер захихикал, блеснул черными глазками. «Как тебе, герцог?» «Так», — протянула я грозно. «Я же просила не поднимать больше эту тему. Это была просто благодарность за помощь с ранами». «Да? А что же ты повисла на герцогской шее?» «Тоже за что-то благодарила?» «За дубовую золу!» — огрызнулась я. «Ты только печника так не целуй, когда тебе понадобится еще зала. Расхохотался миллилитр, уворачиваясь от моей попытки схватить его мохнатое тельце, и перелетел на кровать. «Герцог, знаешь, какой ревнивец!» «Замолчи!» — буркнула я, ставя котелок на пол и пальчиком проверяя готовность мыла. Хм, будто оно могло застыть за пару минут. Я растерла капельку между пальцев. «Кажется, мылиться, прошептала себе под нос, боясь спугнуть удачу. «А ты заметила, что последние дни его светлость выглядит так, словно он собирался на прием к королю?» Не сдавался мышонок, довольно пофыркивая. «Нет, не заметила», — огрызнулась я. «Это нужно читать?» Спросила я, показывая на абзац в книге. «Да», — ответил он, не приближаясь. «И какого эффекта добьюсь я этим заклинанием?» «Ты наделишь мыло божественным запахом», — сказал он. «Если верить пометкам моей бывшей хозяйки. И нас за это сожгут». «Тебя», — поправил мышь, — «и не сожгут, а безглавят. «И не обезглавят». «Ты же иномерянка!» «Ну хорошо!» Согласилась я, отмечая, что разговор о поцелуе с герцогом мне нравился в разы больше, чем рассуждать о перспективах костра или встрече с палачом. Стоит признать, что средневековый ворчливый лорд целовался так, что собственное имя вылетало из головы, а вместо мозга черепушку заполняли розовые мармеладки, «И что ты застыла? Давай!» Фамильяр стоял над книгой, держа лапку на строчке, откуда мне надо было начинать, и смотрел с осуждением. «Читай, пока видно луну!» «Как-то, ну...» «Струсила!» — удивился мышонок. «Как доводить герцога до оборота? Тебе не страшно? Бить помор лицу его светлости?» «Тоже не страшно. А прочитать двадцать строчек? Коленки затряслись. А нечего тянуть ко мне свои идеальные губы. Я же не дура. Я для него просто людинка и пришлая. Какая судьба меня ждет, Любовницы. А потом он приведет в дом новую жену. Родовитую и молодую. А где окажусь я? Вон там. Я показала в окно». Беременная, без денег, без связей, с двумя платьями в узелке и совершенно без перспектив на будущее. Мышонок вытаращил на меня глаза, открыл рот, закрыл, посмотрел куда-то в угол, в окно, словно там можно было что-то увидеть ночью. «Ты пересмотрела сериалов!» — фыркнул мышь, постукивая коготками по странице в книге. Я просто беспокоюсь за свое будущее. Так вот и заботься о нем. Только представь, откроешь ты лавку с мылом. Да у тебя очередь будет из знатных господ. Все они хотят пахнуть, как фиалка, а не как конская задница. А если мы еще изобретем зубную пасту. Хм, читай, приказал фамильяр. И он был прав. В любом мире женщина должна быть самостоятельной. Насколько это возможно, конечно. Постоянный доход. Вот что мне нужно. В идеале пассивный. Но это все можно будет организовать со временем. «Ты, кажется, размечталась», — выдохнул мышонок. «Парфюмерный дом Карины Дубовой» произнесла я с восторгом и принялась читать заклинания. Набор слов какой-то, буркнула я. Читай, читай. Это не просто набор слов, заверил фамильяр, скользя пальчиком по желтоватой бумаге и указывая мне для удобства. Все, спросила я, когда миллилитр остановился. Все, сказал он. И что теперь? Ложись спать. «Я же не усну!» — ответила я, склонившись к формочкам и принюхиваясь. Запах не изменился. Напоминал наше хозяйственное мыло, но и он сейчас казался для меня чем-то неземным, великолепным. «Не хочешь спать? Учись!» — фамильяр взглядом указал на книги. «Нет уж, я посплю», — ответила я, забираясь в постель. Для этого мне не нужно было раздеваться, так как все обряды ведьма должна совершать в свободной рубахе на голое тело. Специальных ведьминских атрибутов у меня не было, и я использовала ночную сорочку. «Надеюсь, не простыну», — проворчала я, забираясь под одеяло и растирая заледеневшие ступни. Носки или обувь во время обряда тоже были запрещены. «А я пока развлекусь», — доложил с ехидной улыбочкой на губах. Под развлечением он подразумевал, что будет перемещаться из комнаты в комнату и подслушивать. Как говорится, у всех свои слабости, но и эти слабости приносили мне плоды.